Глава 23. Замороженная война. Второй, более опытный Макс сумел скрыться от голюдей в Розалии. Бежать в месалу было самоубийством, поэтому он долго петлял в людских потоках и в какой-то момент совсем пропал. Скорее всего, спрятался в одном из домов. Ребятам было сложно из-за плохой репутации их народа. Любая открытая агрессия могла плачевно закончиться. Полицейские любят задерживать зеленых. Информацию они получили. Оставалось теперь решить, что делать с Дормутами. Марк держал в руках небольшую папочку с давнишними отчетами по этой семье. Влиятельные люди. У них представительство в пяти городах Рилгана. Сами они из Ваабиса. Вот откуда такая неприязнь. Местным заправилам не понравился бизнес Марка. Здесь они владели разорившейся табачной мануфактурой, небольшим трактиром, галантерейной лавкой и гостиницей. Сейчас Марк решал, что подпалить в отместку, чтобы это ударило как можно больнее. Жалко было Мура. Он буквально жил своим детищем. Хорошо, что никто не погиб при пожаре. Враги воспользовались отсутствием хозяев. Брат что-то бессвязно твердил про повторение истории, и Лоре пришлось его успокаивать. Он в первый раз видел Мура в таком состоянии. Обычно тот мало показывал эмоции. Именно это и задело Марка. Он хотел, чтобы Дормуты страдали. Сейчас Бруно активно вербовал новых ребят. Торговая война требует больше людей и расходов. Скорее всего, враги усилили охрану всех своих объектов. Рядом лежали и папочки на Майлзов и Пфельцев. Эти игроки пока открыто не выступили, но могли ударить в любой момент. Нанести вред в других городах не получится. Там не было их представительств и управляющих. Они мало знали о мире за пределами Ваабиса. Лавия и Кунс теперь жили с ними. Это вынужденная мера, чтобы не распылять силы. Даже Беф теперь чаще у него бывал. Общая угроза сплотила семью. Найша и Лавия занимались готовкой а мужчины перетаскивали в дом нужные вещи и готовились к длительной осаде. Всем раздали кристаллы и оружие. Женщинам оказалось сложнее всего, они реже покидали укрытие. Отто пытался сейчас решить все мирным путем и бегал то к тем, то к этим с различными предложениями. Безрезультатно. Дормуты соглашались лишь на полную капитуляцию — и аннулирование членства в гильдии с невозможностью самостоятельно сбывать и производить товары. Сильно же их припекло. Через неделю на семью Марка стали давить экономически, снижая цены на производимые ими товары. Лишь эксклюзива типа колес с резиновыми покрышками это не коснулось, а также секретных поставок лекарственных сборов в Рилган. Это их подстраховка. Атмосфера нервозности нарастала с каждым днем. Бруно платил подросткам, чтобы те разбивали камнями стекла гостиницы Дормутов. Сделать больше, пока не получалось. Немного остыв, Марк подумал, что если бы купцы извинились и заплатили неустойку, то можно было бы прийти к согласию и прекратить этот балаган. Сейчас они с Корусом обходили все объекты, кроме лесопилки. Вчера была попытка саботировать производство сгущенного молока Но местные работники не поддались на провокации и выгнали в зашей зачинщиков со стороны. Марк распорядился выписать им премии и на время войны не понизил, а даже немного поднял зарплаты. Бэв, конечно, спасибо за это не сказал, но они играют по другим правилам. Постоянный поток изобретений и доход с них позволял крутить с финансами кардебалеты, а связи с дельцами типа Отто Зонов и Забочерима позволяли реализовывать задумки, даже не имея собственного капитала. Сегодня может не быть денег, а завтра их представитель уже поедет в столицу продавать новый для этого мира товар. Они потратили на обход полдня, заглянули к конкурентам, все нашпиговано охраной. «И долго мы так будем?» — спросил Кор, отпивая горячий чай в одном уютном заведении в центре купеческого района. «Много от чего зависит». Марк посматривал через стекло на улицу. Когда-то в таких местах он судорожно считал гроши, чтобы не переплатить лишний фалер за дорогущий супчик или булочку. А сейчас вел торговую войну с тремя представителями среднего купечества из кучи их мелких шавок. «Я так понял, это какой-то принцип, не дать нам ни шанса на развитие». «Это же нерационально», Еще как рационально, — усмехнулся Марк. На самом деле он осознавал этот страх. С его вторжением рынок наводнили новинки, и неизвестно, что будет дальше. А зачем гадать, когда этот процесс можно взять в свои руки? Просто запретить или подмять под себя. Пусть изобретает, но под их патронажем. Только вот его семья уже набрала небольшой жирок. Зубы обломают. Это грозит сильно растянуться. «На годы. У кого больше выдержки хватит?» «Какая-то глупость. Можно же договориться и все поделить. Почему надо быть такими жадными?» «И гордыми», — добавил Марк. «На самом деле ему все равно на этих людей. Он сделает то, что должен, и потом даже имен их не вспомнит. Когда это все прекратится, я мечтаю заняться печатанием книг». Поделился мыслями Марк. «Это как?» Он объяснил брату, что такое книгопечатный станок, чем привел его в полный восторг. «И давно ты это придумал? Почему не рассказал?» «Не люблю было болеть напрасно. Когда ты учился, надо было деньги зарабатывать, вот и отложил на потом». Кор обнял ладонями чашку и задумался. На его фоне Марк выглядел совсем уж мелким. «А я всегда мечтал разобраться, как влияет мана на растения». «Вот это поворот!» Марк не подозревал о таких склонностях брата. «Ты знаешь, я в детстве даже пробовал поливать их только магической водой. Смотрел, как растут. Так вот, куда ты постоянно уходил». Марк вспомнил периодические таинственные отлучки брата. «Ага, еще пробовал на них сливать ману. Много маны. Это уже в академии я узнал, что ее вне основных стихий нужно в десятки раз больше». Раньше я думал, что у меня большой запас, но потом осознал, какая это мелочь. Марк рассказал ему про свои эксперименты с древесиной капуре. Интересно. Чтобы я не делал с любым растением, ничего не выходило. Они будто не воспринимают поток маны. Но как тогда кромуши влияют на плодородие? Тебе не встречались маги, специализирующиеся на этом вопросе? Кор лишь горько усмехнулся. Нет, конечно. Живая магия была только во время Сансибуру. Что ты имеешь в виду? Кор объяснил, что вся магия сейчас, в принципе, не живая. То есть стихии представляли собой химические или физические процессы. Небольшое исключение — магия исцеления, но она сейчас в упадке. Когда он поступал в академию, то надеялся что-то нарыть по этому вопросу, но убедился, что никакой информации, кроме легенд, нет. А если и была возможность создавать жизнь, то нет людей с таким запасом маны, чтобы это подтвердить. Марк задумался, что его дисторт как раз-таки подходит под эти стандарты. Управление телом вплоть до клеточных процессов — это из разряда живой магии, смесь биологии и волшебства. Однако он не тратил никаких запредельных количеств маны. Вместо этого у него совершенно другие единицы измерения. Может, в будущем он расскажет об этом брату, но не сейчас. Не то, чтобы он ему не доверял, просто это сильно изменит его фокус внимания и отберет надежду. Растаптывать чужую мечту подло. Это может заставить его прекратить поиски. Но ведь Марк управлял лишь своим телом. Не факт, что с растениями устроено так же, как с дистортами. Еще в этом мире очень часто бывало, что люди решали одну проблему — но делали совершенно неожиданные открытия в других сферах. Из коруса может получиться хороший ученый. Пусть попытается, хотя бы начнет, а там уже посмотрим, говорить или нет. Через пару месяцев торговой войны бифальд был в отчаянии. Все их ресурсы и так долго копившаяся подушка безопасности таяли. Строка расходов, угрожающая на него, смотрела с общей отчетности за последний месяц. Удвоивший отряд Бруно требовал не только выплаты жалования, но и поставки кристаллов на случай стычек. А это не дешевое удовольствие для тридцати людей. Параллельно его тяжелым мыслям за окном падали снежинки. Иногда он хотел также отвлечься и забыть все дрязги, медленно падая с неба. Сказывалась усталость. «Нужно нанять помощника, но не сейчас, как-нибудь потом». На их лесопилку позавчера напали. Удалось отбиться силами работавших там людей. Зимой сокодвижение деревьев остановилось, поэтому они производили резину только из тех запасов, что успели собрать. Пришлось установить несколько циркулярных пил и использовать лесопилку по назначению. Они не могли оставить без работы тех ребят. Лекарства тоже подходили к концу. Запасы найши быстро истощились. Беф не подозревал, каким спросом могут пользоваться эти травки, и планировал в дальнейшем организовать целую команду по сбору. Проблему с купцами они должны были решить самостоятельно, чтобы заявить о себе. В противном случае они рисковали быть поглощенными семьей Зонов или Черимы. Те подружески пытались их примирить, но не больше. Всем было интересно, как они найдут выход из ситуации. Доброжелатели в этом плане ничем не лучше врагов. Блюли только свои интересы. Но Гурк сказал, что это нормально. Каждый хочет себе кусок пирога. Почему зона Черима исключение? Тем не менее, он запомнит это. После такого не ждите от него пощады. Понятия дружбы и торговли совершили болезненный кульбит в его сознании за это время. Поиски матери, пропавшей в детстве, тоже зашли в тупик. Бруно сказал, что она точно не в Аабисе. Беф уговаривал Гурга на расширение в другие города, чтобы искать и там, но брат говорил, что слишком рано. Теперь это отодвигается на еще более дальний план. Ярость, бессилие и раздражение в последнее время его частые друзья. Но он не должен сдаваться. На нем лежала ответственность за жизни стольких людей, что Бэф не мог ставить личные интересы выше остальных. «Это пройдет», — говорил он себе и щелкал пальцами, вслушиваясь в звук. Немного успокаивало. Они так и не ответили на поджог ресторана. Люди постоянно были в помещениях врага. Случайные жертвы им не нужны. Кунс приложил все усилия, чтобы полиция обратила внимание на Дормутов, и теперь те боялись делать грязь. Так, мелкие подлянки, не больше. Конфликт заморозился вместе с зимой. Холода кошмарили в Абис. Микульп стал получать много просьб от своих друзей из Мессалы. Требовалась помощь, но уговорить на это Гурга было сложно. Однако они с Найшей смогли тоже изнывала от безделия и строгого режима. «Никто нам ничего не сделает, дядя Кунц их знатно припугнул. Ну, пожалуйста, давайте сделаем рейд!» В итоге совместными усилиями они прорвали оборону, и сейчас миг готовил тележку к отъезду. Решено было прихватить несколько буржуек, запас дров, лекарственных трав, мыла, теплой одежды и еды. Бруно настаивал, чтобы посетили его район, но он и сам неплохо справлялся. Поэтому они хотели в это тяжелое время помочь тем, кто был в безвыходном положении. Мику нравилось, чем он занимается. Ощущение своей полезности было то, что он давно искал. После покушения на Лавию Мик понял, что пытался примерить на себя не ту роль. Из него никогда не получится хороший боец или телохранитель. Осознавать это было больно и неприятно, Но после случая с островом он научился быть честным с собой. Что он может с таким низким запасом маны? Только подведет остальных не в силах выполнить возложенные на него обязательства. В случае же с Мисалой он видел благодарные лица и понимал, что мог повлиять, улучшить чью-то жизнь, быть полезным. Он так и не смог рассказать про Оквиму. Не понимал, почему. Да и это было неважно. Он тренировался теперь через раз и сказал Гургу, что ему интереснее заниматься миссалой. Приказав извозчику двигаться от складов к дому, Мик присел рядом и поправил шапку. Радостное возбуждение разливалось по всему телу. Там уже ждали Найша, младший брат и пару голюдей для охраны. Усевшись в тележке, они двинулись в путь творить добро. Найша была на подъеме. Наконец-то удалось выбраться из дома. Через час они въехали в Месалу, и началась их работа. Гург закутался в кокон теплой одежды и сверху еще в шерстяной плед, на отрез отказавшись вылазить, если нет чего-то серьезного. Они заехали в пару знакомых Мику мест и спросили, кто больше всего нуждается в помощи. Так, собирая информацию, ребята двигались от одного дома к другому. Иногда их угощали теплым чаем, а иногда это тепло приносили они, затаскивая буржуйку и запас дров в промерзший дом. Невозможно выразить эти эмоции, когда видишь сдерживаемые слезы. День прошел незаметно. Они почти все раздали и в темноте двигались к последнему дому, который указали другие жильцы Мессалы. Там их ждала заболевшая женщина. Гурк отложил плед в сторону и лениво потянулся, зевая и выдыхая морозный воздух. Это была настолько допотопная деревянная хибара, что миг не понимал, как здесь вообще кто-то живет. Ведь на крайний случай можно построить дом из каменных магических блоков. Внутри было не намного теплее, чем на улице. Здесь жили две женщины, как оказалось, сестры. Одна из них, тяжело больная, лежала на боку, укрытая с головой в одеялах. Первым делом они затащили буржуйку и растопили ее. Пока Миг бегал туда-сюда, Гург делал свою работу. В доме почти не было еды. Вторая женщина была лет сорока и отнеслась к ним с большим недоверием. Однако вид парочки голюдей из охраны немного ее успокоил. Сейчас они заносили остатки еды, что не успели раздать. Тащить все это назад не было смысла, а идти по другим домам слишком поздно. Сестра больной обнимала свои локти и посматривала в сторону постели. Гург задал ей несколько вопросов, и потом вместе с ним и Найшей вышел на улицу. «Кажется, она скоро умрет». Эти слова не сразу дошли до Мика, но смысл потихоньку расползался холодными щупальцами по всему телу. Некоторое время они стояли в тишине. «И что? Ничего нельзя сделать?» — в надежде спросила Найша. «Мы не можем, но есть вероятность, что целитель справится». Мне не по силам, нет нужных лекарств и оборудования. У нее разлитой перитонит, времени очень мало. «Тогда давай кого-нибудь пошлем за целителем, пожалуйста!» Мик кинулся распрягать одну из лошадей в повозке. «Я сам оплачу, если надо, из своих денег. Давай попытаемся!» «Не факт, что получится!» С сомнением сказал брат и ненадолго задумался. К ним выбежала сестра женщины. «Ей стало хуже! Быстрее сделайте же что-нибудь, я прошу!» Не дожидаясь ответа, Миг сунул горсть фалеров одному из голюдей и велел мчаться за лекарем. Однако тот не слушал и смотрел на Гурга. Миг тоже перевел на него взгляд. Брат утвердительно кивнул и вошел внутрь. Посыльный тут же сорвался в путь. Они находились на окраине, почти у самых стен. Лицо женщины безразлично смотрело вверх. Волосы скомкались и засалились от пота. Кожа бледная с сероватым оттенком и тоже вся покрытая бусинами пота. Глаза запали, и щеки будто втянулись в череп, образуя острые черты. Мику было страшно смотреть на нее. Казалось, сама смерть зашла в комнату. «Принесите мои инструменты и аптечку!» Скомандовал Гурк, Мик тут же выбежал к тележке и принес все необходимое. «Еще нужен любой тазик! Быстрее!» Женщина принесла небольшую металлическую емкость, в которой обычно стиралась одежда. Неожиданно больную вырвало, и Миг с ужасом увидел, что там не только рвота. Не в силах вытерпеть этот запах, он выбежал наружу и долго давился в тошноте. Опомнившись, он зашел обратно и наблюдал, как гурк с Найшей возится возле живота больной. На стуле рядом лежал в крови нож, который его брат называл скальпелем. Когда таз наполнился, Мика заставили это вынести и вылить снаружи. Он старался не смотреть, что там. Даже опыт с куталиком не сильно ему помог в таких вещах. Как это терпел Гурк и Найша, он вообще не представлял. Выложив содержимое в снег и прополоскав таз, Мик передал его обратно. Он стоял в дверях, боясь подходить ближе. Дело было плохо. Марку пришлось буквально затолкать белый шарик с обезболивающим в рот больной и делать дренаж на скорую руку. Найша держалась молодцом, но видно, что на пределе. Сейчас она отслеживала пульс. После рвоты женщине стало намного хуже. Он старался не паниковать и понимал, что даже если получится чудом ее спасти, то она все равно погибнет от осложнений. Марк надеялся на приезд лекаря, а сейчас максимально оттягивал гибель больной. Это было похоже на какой-то хоррор. Антисанитария, холод, обшарпанные стены и потрескавшийся пол. Единственный антисептик, что у него был, это спирт. Время тянулось очень медленно. И после того, как он в третий раз спросил Мика, сколько уже прошло, его показатель дисторта из единички превратился в двоечку. А Найша со страхом подняла на него глаза.